«Что-то вроде того», — сказал он после слишком долгой паузы. Саманта Кроу оглядела его, потом достала пачку сигарет из своей ветровки, прикурила и сделала глубокую затяжку. «Да, к сожалению, я и этим одержима. Всего хорошего ли он?» «Счастливо, Сэм». 13 марта. Норвежское море и побережье. Сигур Йоганссон не видел Тину Лунд неделю. В это время ему пришлось заменять заболевшего профессора и прочесть на несколько лекций больше, чем было запланировано. Кроме того, он был занят статьей для журнала и еще пополнением своего винного погребка, ради чего ему пришлось оживить ослабевшую связь с одним эльзасским знакомым, представителем славной давильни хьюгл Филс, филлс располагавшей известными раритетами. Некоторые из них Йогансон намеревался подарить себе ко дню рождения, а также он по случаю приобрел виниловые пластинки с записями 1959 года «Кольца Нибелунгов» под управлением сэра Джорджа Солти и «Каратал с ними вечера». Червяки Лунд были оттеснены на второй план, тем более, что пока о них не было никаких новых известий. На девятый день после их встречи Лунд наконец позвонила в явно приподнятом настроении. Что-то больно ты весела, отметил Йохансен. Не повредит ли это твоей научной объективности? Вполне возможно, радостно возвестила она. Объяснись потом, при случае. Слушай, завтра Торвальдсен будет на континентальной окраине и спустит на глубину робота. Хочешь при этом присутствовать? Йохансен мысленно просмотрел свое расписание. В первой половине дня я занят, сказал он. Буду знакомить студентов с сексуальной жизнью серных бактерий. Это плохо. Корабль отплывает ранним утром. Откуда? Из Кристиансуна. Кристиансун находился в часе езды от Тронхейма на скалистом мысе, обдуваемом всеми ветрами. С расположенного неподалеку аэродрома регулярно летали вертолеты в сторону буровых островов, которые один за другим тянулись по всему североморскому шельфу, вдоль норвежского фарватера. Семьсот платформ для добычи нефти и газа. Может, я приеду позже, — предложил Йохансен. Да, пожалуй, — сказала Лунд после короткого раздумья. Неплохая идея. Собственно, мы оба могли бы приехать позже. Что ты делаешь послезавтра? Ничего, что нельзя было бы отменить. Тогда так и поступим. Приедем позже, приночуем на Торвальдсене и вдоль насмотримся на запуск этого робота. То есть ты поедешь со мной? Не совсем. Я полдня проведу на берегу, а ты примкнешь ко мне после обеда. Вместе полетим в Гульфакс, а оттуда нас переправят на Торвальдсен. Одно удовольствие слушать, как ты импровизируешь на ходу. А можно узнать, зачем такой сложный путь? Ну, чтобы тебе было проще. Мне-то да. Но ты могла бы спокойно отплыть завтра утром прямо на борту. Лучше я составлю компанию тебе. Врешь. Но очаровательно, — сказал Йохансен. где я тебя там найду? Приезжай в Свегесунне. О, боже, в эту дуру! Это очень милая дыра, — настаивала Лунд. Встретимся в Фиске Хузе. Знаешь, где это? Я достаточно хорошо знаком с цивилизацией Свегесунне. Это ресторан на берегу рядом со старой деревянной церковью? Правильно. Часа в три? В три прекрасно. Я договорюсь насчет вертолета. Она сделала паузу. «У тебя уже есть какие-нибудь результаты?» «К сожалению, нет. Может, завтра будут?» «Хорошо бы». Они закончили разговор, Йоханссон наморщил лоб. Опять этот червяк пробился на передовую линию и снова завладел его вниманием. Это всегда было неожиданно, когда в давно изученной экосистеме вдруг из ничего возникал новый вид. Сами по себе черви не вызывали никакой тревоги. Если они действительно родня ледового червя, то они косвенно питаются метаном. А метан есть всюду на континентальных склонах, в том числе и в Норвегии. Тем не менее, что-то в них было странным. Войдя на следующий день в свой кабинет, он обнаружил два письма с таксономическими заключениями. Он удовлетворенно пробежал глазами результаты и уже хотел отложить письма, но потом перечел их. Удивительные существа. Действительно. Он засунул все бумаги в папку и отправился на лекцию, Два часа спустя он ехал в своем джипе по холмистому ландшафту фьорда в направлении Кристиансуна.